Мир вокруг бешено закрутился, завиваясь в спираль, и Олег почувствовал, как его руки, только что державшие ладонь девушки, схватили пустоту, а потом сухую прошлогоднюю траву. Смартфон надрывался в кармане, чувствовался вибровызов, но звук наружу почти не проникал. Пытаясь понять, что происходит вокруг, Олег выудил мобильник, ткнул экран. — Слушаю. — Я в парке на скамье, что я тут делаю? Голова чистая, но ничего не помню. Какой сегодня день? Воскресенье, раз я не на работе. Судя по солнцу, меньше полудня. Брюки почему-то испачканы сухой землёй. Я что, валялся где-то? Олег, привет! Чей ты голос? А, ну да, Ольга, напарница по работе. Почему она звонит? Ты завтра выйдешь на работу? Ты же отгул на один день взял. Мне б завтра с утра задержаться. С ребёнком к врачу надо. Отгул? Я что, взял отгул? Когда? Как? «Да, да, выйду, конечно!» Парень потер лоб. «Всё нормально!» «Хорошо, спасибо!» Ольга отключилась. Олег поводил пальцем по экрану смартфона, открывая календарь. Вторник. Такое ощущение, что выходные и конец прошлой недели куда-то испарились. Мы что, пили с ребятами? Если да, то крепко, но голова-то не болит. Зачем я припёрся в парк и для чего брал отгул? Он поднялся и пошёл к выходу из парка где на углу красовался нелепый кубик торгового центра с примыкавшим к нему хронически недостроенным домом по прозвищу «Монолит». Или он должен быть достроен? Да ну, ерунда какая-то. Этот долгострой давно уже стал одной из городских достопримечательностей. В голове плыли какие-то обрывочные мысли, словно клочья тумана, которые невозможно не то что ухватить, но даже почувствовать. По улице шли люди, грузно переваливались на лежащих полицейских машины — Засверистил светофор на перекрёстке, показывая, что горит зелёный для пешеходов. Вот и двор. У подъезда почему-то люди. Что-нибудь случилось? Вон Андрей с верхнего этажа. «Привет, а что случилось?» «Как что? Какой-то парень у нас в подъезде умер. Ты же сам видел утром, когда с подругой выбегал. Говорят, сердечный приступ». «С подругой? Я выбегал с подругой? Чёрт, я уже полгода никого из баб домой не водил. А то и больше. Или водил. Что мы пили?» «Пора завязывать, Олежка. Ох, пора!» Вероятно, на лице Олега всё это было написано достаточно ясно, потому что Андрей даже забеспокоился. «Слушай, сосед, у тебя всё нормально?» «Да нормально!» — машинально отмахнулся Олег. «Что-то мы вчера с ребятами, по ходу перебрали». «Но, вели себя тихо, шума не было!» — хохотнул Андрей, теряя к Олегу интерес. Лестница, замок. Олег вывалился в коридор, запер за собой дверь, скинул кроссовки. В комнате бардак, на полу почему-то спальник, на столе две кружки. У меня, правда, кто-то ночевал. Девушка? Да ну. Бред какой-то. Отбросив одеяло, парень рухнул на диван, но сразу вскочил. Взял подушку, повёл носом. Запах. Совершенно незнакомый запах. Тут действительно кто-то ночевал, и, скорее всего, девушка. Хватит пить, хватит. Пора браться за ум, Олежка». Нечего спускать жизнь в сортир, иначе когда-нибудь тебя из неё просто вычеркнут. К чему я об этом подумал? Не понимаю. Встав, Олег вышел на кухню, включил электрочайник. Ткнул кнопку, стоящей на подоконнике старенькой магнитолы, настроенной на местное радио. «Адио Ваня! И в эфире группа «Технология!»» — жизнерадостно вещал диджей. Олег слушал в полуха, рассеянно вертя в ручки заварочный чайник. «С утра чай, а не кофе. Да ещё и не из пакетика». «А зачем ты заварил?» «Странно». Вдруг он почувствовал лёгкую дрожь. «В свой лучший час попробуй сам сделай шаг к другим мирам, словно в танце неземном». Неслось из динамиков. Олег Замера, невидимый певец, продолжал под уже немного старомодную вибрацию музыки. «Переступить, уйти за край черты, жизнь делить на 2, умножать на 7 последний мой глоток живой воды, но я оставлю это на чёрный день». Что происходит? Почему начинает попросту колотить? В новом рождении не узнаешь ты голоса врагов и своей мечты. Лишь на мгновение возвратятся сны, что в начале дня позабудешь ты. Где белый день, как рваный круг, закрытый дом погибший друг в ореоле с золотом. Отчего такое странное ощущение? Откуда в мозгу рисуется силуэт дома на фоне заходящего солнца, смерть друзей, игры разума? У меня никогда не гибли друзья или... Что это было? Что вообще происходит? Щелкнул вскипевший чайник. Олег нацедил кружку, бросил сахар, соорудил бутерброд. Выставил на журнальный столик ноутбук, запустил браузер. И задумался. Зашел в почту, в переписку, ничего интересного, новых писем нет. В соцсети валяется комментарий из какого-то обсуждения о глюках. Так, а куда я звонил в последние дни? Ха. Незнакомый номер и не подписанный. Попробовать... «Неправильно набран номер. М да. Крепко меня колбасило. А это что? подписано плюшка. Ну-ка». Длинные гудки, потом дежурно вежливый голос. «Здравствуйте, кафе «Пирожки».» Олег повесил трубку. «Тут всё ясно. Может, я что-то снимал мобильником? Не могли несколько дней исчезнуть бесследно?» «Так, это старый дом какой-то. Где то я снял?» «Дом незнакомый. Несколько бессмысленных кадров из парка. Зачем?» вот оно. Снимок, сделанный в кафе напротив парка, похоже, сделан украдкой. Девушка в бадлонке и в джинсовой куртке, с растрёпанным хвостиком волос в очках. Кто она? Перед ней высокий бокал, смотрит куда-то вбок, не в камеру. Совершенно некрасивая и, как бы это сказать, неинтересная, взгляду не за что ухватиться. Совсем не в моём вкусе, — подумал Олег. Но чёрт побери, почему ж такое ощущение, что именно в ней воплощена вся моя нынешняя жизнь? И я это выясню. ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПО ГОРЯЩИМ МОСТАМ Кап, кап, кап. Звук, кажется, проникал прямо под черепушку, вонзаясь острой иглой напрямую в мозг. Олег раздражённо встал, вышел в кухню, хлопнул рукой по рычагу крана. Ну да, не закрыт до конца. Открыл холодильник, пошарил глазами по полкам. Ну, не мышь повесилась, конечно, еда найдётся, а вот холодного попить ничего нет. Обычно в холодильнике всегда болталась бутылка другая холодного пива, а то и что покрепче, но... После событий недельной давности Олег решил, что со спиртным пора завязывать. Вернулся к раковине, пропустил струю холодной воды, налил кружку, на стенках которой было черно от неотмытого чая из пакетиков, выдул залпом. Немного отпустило. Некоторые выпадения из реальности случались и раньше, особенно после попоек с друзьями, Но вот такого, чтобы из памяти начисто испарились события чуть ли не нескольких дней, это уже выходило за рамки. Что в конце концов произошло? А чёрт его знает. Память словно стёрли важной тряпкой. самое удивительное — такое ощущение, что эти несколько дней Олег провёл в полном одиночестве, ни с кем не встречаясь. Ольга, напарница по работе, которую парень попытался аккуратно расспросить, в своей привычной говорливой манере сообщила, что Олег на работе вёл себя как обычно — Ну, разве что тупил иногда. Ну, это бывает. Хотя, если разобраться, бывает, если голова занята какими-то мыслями, не относящимися к работе. Вопрос какими? И более актуальный вопрос, почему я в эти злополучные выходные ни с кем не встречался, ни с Лёхой, ни с тем же Пашкой. Все же выходные проводим вместе, особенно в такую отличную погоду. Под конец апреля природа, похоже, вспомнила, что давно уже весна, и сейчас стояла жарище, не непохожее на начало мая. «Ну ладно. А остальное?» Андрюха, сосед сверху, утверждал, что видел меня поутру с какой-то девчонкой. И она ночевала у меня, это точно. Запах незнакомого шампуня из подушки выветрился не сразу. Но почему я спал не с ней, в спальнике рядом на полу? И это у себя-то дома. В прихожей на коврике ехидно добавился внутренний голос и пропел тоном солиста Агаты Кристи. «Ты будешь мёртвая, принцесса, а я твой верный пёс». Тоже за рамками. Не говоря уже о том, что баб я не водил домой довольно давно. Я их водил вообще-то не для того, чтобы они спали на моём диване, а я рядышком на полу. Андрюха. Андрюха сказал, что в то утро в подъезде кто-то умер. Я и вроде как даже видел это. Кто, как, не помню. Полицейские, кстати, заходили на днях. Две заморенного вида девчонки в форме. Наверное, на лице Олега явно были написаны последствия, похожие на таковые прошедшие пьянки, Поэтому даже вопросами не сильно доставали. Нет, не видел, не помню. Олегу показалось даже, что они посмотрели на него то ли завистливо, то ли презрительно. Чёрт, всё в голове спуталось. Олег вернулся к ноутбуку, плюхнулся на диван. Почему девчонка спала на диване, а я нет? Кто она вообще такая? Можно было бы расспросить Андрюху, но особо тесно с соседом Олег никогда не общался. Поэтому подходить с вопросом «у меня тут провалы в памяти» «с кем я был вчера» было как-то некоширно. И ещё фотографии. От выпавших выходных на мобильнике остались несколько фотографий. Какой-то дом, смутно знакомый по силуэту, ну, явно не из нашего города. Получается, я уезжал. Куда и почему? снято это в рабочий день. Ещё несколько снимков. Улица, какой-то густой лесопарк, детская площадка. Тоже явно не у нас в городе снято тем более на деревьях уже есть листва, а её на тот момент ещё не было. Дальше это уже наш парк, но снимки совершенно бессмысленные. Просто такое ощущение, щёлкал всё вокруг. Зачем? Олег листал фотографии на экране ноутбука, хотя, наверное, незачем их было копировать сюда, на мобильнике смотрятся лучше. Камера у смартфона не ахти, зерно лезет. Вот он, гвоздь программы. Снимок явно сделан в кафе в торговом центре напротив парка. Опять этот чёртов парк. Девушка, причём совершенно незнакомая. И ладно бы незнакомая, более того, совершенно не в моём вкусе который раз подумал Олег. Снимок отвратительный, сделан явно украдкой при плохом освещении, девушка смотрит куда-то в бок идиотский хвостик, волосы с плохо подкрашенными корнями, бодлонка с высоким воротом, очки с толстыми стёклами, ободорный лак на ногтях. И снимал ведь однозначно я. Кто это такая? Откуда она взялась? И не была ли она у меня той ночью? Ну если она, тогда ясно, почему я лёг отдельно, — хмыкнул Олег. Опять кольнуло, словно от воды. Снова навалилось странное чувство, словно весь мир сконцентрировался в этой несуразной и некрасивой девчонке. В прошлый раз, когда Олег просматривал это фото, ощущение было абсолютно таким же. «Какого хрена, а? Кто это вообще такая?» Хотя, если подумать, есть простейший способ. Как говорил один литературный персонаж, единственное, что люди дают бесплатно, — это советы. Олег пробежал пальцами по клавиатуре, пару раз щёлкнул мышкой — открывая в соцсети сообщество местных сплетен. Вот сейчас и узнаем. Загрузил фото, напечатал старательно, допуская ошибки. Кто знает, что за девушка, очень понравилась, хочу познакомиться. Нажал отправить. Риска никакого, такие посты вывешиваются анонимно. Глядишь, через часик другой опубликуют, там и посмотрим. Чтобы ещё проверить. А, вот, запросы в поисковике. Ну-ка, Спустя час Олег откинулся на спинку дивана, ничего не понимая. В истории поиска нашлись четыре имени. Вальдемар Шустер, Владимир Шустров, Софья Николаевна Матвейка, Георгий Владимирович Клёсов. Самым удивительным казалось то, что по этим именам интернет не находил вообще ничего. Точнее, совпадения были, но они полные, и уж точно не было и в помине ни одного результата, не то что в родном городе, но даже в области. Кто эти четверо? Почему я искал по ним информацию? Почему я, черт возьми, вообще стал искать информацию по несуществующим людям? Кстати, скорее всего, не четверо, а трое. Первые два имени наверняка принадлежат одному и тому же человеку, слишком уж схожи. А толку? Результатов-то все равно нет. Точнее, по Владимиру Шустрову их слишком много. Так что тоже мимо. А женское имя всего одно — Софья Свет Николаевна. Ну и имечка. Хотя, если предположить, что на фото именно госпожа Матвейка, она примерно того же возраста, что и сам Олег, те же 26 лет, плюс-минус год-другой, и тогда уже пошла мода на классические имена. Или я усложняю? Может, все имена вообще не имеют никакого отношения к стёршейся из памяти недели? Но я ведь искал их. Почему? Что произошло в эти дни? Выскочило оповещение внизу экрана. Ваш пост опубликован. Ну и хорошо, посмотрим. Кивнул Олег своим мыслям. Завибрировал телефон на столе, звук был выведен на минимум. Парень мельком глянул на экран. «Лёха, к чему это он?» «А, сегодня же пятница». «Олежек, привет! Ну чё, готов?» «К чему?» — не сразу сообразил Олег. «К боулингу! Или ты опять уходишь подполье?» «Точно же. На днях ребята говорили про боулинг. Это ж опять пить. А, чёрт с ним. Хоть мозги подращищу». «Пардон, туплю!» — Олег встал, потянулся. «Заезжайте!» Игра пошла неплохо. Кристина, Пашкина подруга, первым же ударом выбила страйк, как выяснилось, впервые в жизни. И это дало импульс всему остальному. Настроение пошло вверх, неважное пиво по бессовестным ценам лилось рекой, трёп шёл обо всём на свете, и, похоже, Олега стала отпускать. Произошедшее начало казаться каким-то дурным сном, не смешной шуткой разума. С гулом катились тяжёлые шары, со стуком разлетались кегли, негромко матерился промахнувшийся Лёха, радостно визжала выбившая больше половины Кристина, хрустели солёные сухарики. Жизнь шла своим чередом. Домой Олег собирался сразу после полуночи. Потянуло в сон, видимо, из-за прошлого нервика Такси ожидаемо не оказалось, вечер пятница, что вы хотели. И Олег, перебрав телефоны всех таксофирм, И получив везде ответы, ну, минут сорок, полчаса минимум, набрал номер полуподпольных частников. Обычно у них машин не было, сказывалась цена на треть ниже официалов. И малое количество машин вообще. Но в этот раз пообещали прислать машину сразу. «Посидел бы полчасика, поехал бы нормально!» Недовольно протянул Пашка, вышедший проводить Олега, а заодно и покурить. Подъехавший старенький белый Логан со следами ржавчины и надписью вдоль борта на Берлин явно его не впечатлил. "Не, пора на боковую", уверенно ответил Олег. "Давайте, до завтра". Он бухнулся на сиденье, захлопнул дверь, назвал адрес, привычно потянулся за ремнём безопасности, но его не оказалось. "Да не суетись ты, гаишников нет", махнул рукой водитель, пожилой дядька. "Тот ехать 10 минут". Строго говоря, ехать было минут 15, а то и все 20, но водителю, как говорится, виднее. Водитель явно своё дело знал. Лихо развернулся задом, вырулил на светофор, уже не работающий по причине позднего времени, и, оказавшись на главной, сразу дал по газам. В несколько секунд догнал еле плетущийся автобус. Можно было и на общественном доехать. Вяло подумал Олег, борясь с желанием задремать. Машина резким рывком пошла на обгон. В глаза сверкнула фарами встречной. Олег не успел даже испугаться. Мозг вспомнил про отсутствующий ремень... Сознание в доли секунды нарисовало тело, пробивающее головой лобовое стекло. Все фибры души пожелали быть где угодно, но только не здесь. Обдало холодом, и в следующее мгновение Олег уже катился по асфальту, судорожно прикрывая голову руками. Как всё болит! Сколько времени прошло! Олег с трудом встал, отковылял за поребрик. Темнота, фонари, как всегда, еле светит. Для белых ночей рановато. Вытянул из кармана смартфон. 20 минут первого. Значит, всё произошло только что. А что произошло? Я сел в такси, точнее, не в такси, а к частнику. Блин, никогда больше не поеду с частником. Он пошёл на обгон, появилась встречная. Что дальше? Дальше я уже катился по дороге. Была авария, меня выбросило из машины. Где я вообще? Так, перекрёсток с улицы Культуры. Вот он. Только его проехали, авария... Тут и была. Тогда я должен был вылететь под колёса автобуса, который мы как раз обогнали. Я же сейчас на правой стороне по ходу движения. Фигня какая-то. Это что, был сон? И я с пьяного вывалился из машины? А голова-то трезвая. Хмель почти выветрился, несмотря на пару литров выпитого пива. Из-за стресса, что ли? Олег отряхнулся ощупал себе Вроде ничего не сломано, хотя синяки, конечно, будут. Отошёл в сторону, прислонился к одному из растущих вдоль дороги тополей. Куда теперь? Наверное, стоит признать, что идея поездки была неудачной. Проще всего вернуться к ребятам, благо отъехал-то недалеко, метров четыреста максимум. Угораздило уже нарваться на такого джигита. Или это всё же был сон? но тогда тоже молодец Шоферюга, у него пассажир из машины вывалился, а он беспокойно уехал. Встряхнувшись, Олег зашагал обратно к развлекательному центру с боулингом. Вдруг замедлил шаг. Почему-то он был уверен, что здесь, на углу космонавтов и культуры, был построен новый трёхэтажный дом, в котором по проекту реновации жилья» планировалось переселить жителей деревянных домов. В голове почему-то отложился нелепый куб дома без балконов с часто натыканными окнами, а в мозгу отзывы заселившихся, утверждавших, что новое жильё гораздо хуже тех деревяшек, из которых их выселили. Глюк какой-то. На углу стоял хорошо знакомый одноэтажный деревянный дом с яблоневым садом. Дальше по улице культуры еще один. Неужто вся эта реновация жиле померещилась? Магазин напротив на месте, дом напротив на месте. Вон бывшая кафешка, переделанная в Сбербанк. Ну офигеть просто. Олег ущипнул себя за руку, поморщился. Плечо и без того болело. И зашагал дальше в очередной раз, твердо решив завязывать со спиртным. Услужливо раздвинувшиеся стеклянные двери пропустили парня внутрь ТРЦ. Эскалатор в связи с поздним часом уже не работал, и Олег поднялся на третий этаж по лестнице. Из боулинга слышались удары и голоса. Вот только компании там не было. Все четыре дорожки были заняты незнакомыми людьми. «Ну, шикарно. Говорили, дескать, ещё долго тут пробудем. Зря только возвращался». Олег сел за свободный столик. Подумав, мысленно махнул рукой, встал, взял пиво, вернулся. Вытащил смартфон с твёрдым намерением позвонить кому-нибудь из ребят. А потом подумал. А смысл? Набрал такси, заказал машину, ничуть не удивившись, что придётся ждать всё те же полчаса, а то и минут сорок. Чем бы заняться? А, я же вывешивал фото загадочной незнакомки. Ну-ка, ничего не написали? Логин в соцсеть почему-то не прошёл. Возможно, в другой раз Олег махнул бы рукой, но сейчас... После нервяка и пива ему, что называется, шлея попала под хвост. Недолго думая, он зарегистрировался заново, вбил новые пароли, дождавшись подтверждающей СМСки, вошёл в соцсеть. Появилось странное чувство. Пустой профиль, надо же. Так, где там сообщество? А, вот оно. Но... Но моей записи нет. Вдалили, гады. Я же видел, что она уже была опубликована. С трудом соображая, зачем он это делает, Олег упрямо продублировал свою запись. Правда, на этот раз уже не пытаясь маскироваться под неграмотного. Отправил почти сразу пиликнул, что запись опубликована. «Ну-ну, подождём», — пьяно улыбнулся парень, пролистывая ленту с городскими сплетнями. «Ничего интересного. Всё одно и то же. Найдена банковская карта, потерялась кошка, плохие дороги в городе. Вернулся к своей записи. О, комментарий уже есть. Ткнул на просмотр и остолбенел, машинально делая скриншот». «Ой, Соня, где это она?» «Сонечка Матвиенко! О, у Сони новый воздыхатель! Соня на Калинина живёт!» Ну и куча проходных бессмысленных комментариев от желающих похахмить Куда ж без них. Так, получается, девушка на фото действительно Софья Матвейка Информацию, которую я искал в интернете, и живёт недалеко от меня, на параллельной улице. Ничего не понимаю. Почему я в интернете по ней ничего не нашёл? Забеликал телефон, номер незнакомый. Оказалось, подъехало такси. Отодвинув пустую бутылку, Олег пошёл к лестнице, на ходу открывая поисковик. Машина оказалась привычной Вишнёвой Нексией. Водитель ничуть не выглядел долбанутым джигитом, как тот прошлый. С самого начала надо было подождать полчаса. Поспешишь, людей насмешишь. Назвав адрес, Олег привычно уже вбил имя в поисковик и удивился ничуть не меньше информации было навалом. Судя по всему, Софья матвейка засветилась во всех соцсетях. Мистика какая-то. Несколько часов назад не было вообще ничего. Ну-ка, остальные, как их там? А этих нет. И правда, мистика. Машина неслась по пустынным улицам города, миновала реку, промчалась под путепроводом железнодорожного моста. Мысли в голове Олега разбегались. Вот и дом. Олег протянул водителю пятисотку, не глядя сунул в карман сдачу, Поблагодарил, пошатнулся, опёршись на железную дверь подъезда. Домой, домой, домой. Как-то слишком уж много непонятного. Домой, в постельку, домой. Парню показалось, что он падает. Почему-то пробила зноб и тут же отпустила. Нет, всё в порядке. Так и торчу, опираясь на дверь. Таблетка домофона. Всё. Из последних сил, скинув обувь, куртку и джинсы, Олег рухнул на неразобранный диван и моментально уснул. «Неправильная похмел ведёт к длительному запою», — пробурчал Олег себе под нос, стоя в душе. Раз в кои-то веки он радовался, что ни капли спиртного в доме нет, иначе наверняка бы не удержался, особенно в субботу, с утречка. Всё тело болело, на правом плече красовался огромный синяк, переходящий в кровоподтёк. На голове налилась шикарная шишка, бёдра тоже были в синяках и ссадинах. Олег смутно помнил, как катился по асфальту. «А, ну да». Я, похоже, вывалился с пьяной из машины такси, а водила — вот гад, не заметил и уехал. Шахид такси, точно. Больше никогда не поеду не непристёгнутым. Странно, что голова не болит и не кружится. Но это плюс, значит, обошлось без сотрясения. А вот эти, стремительно надвигающиеся фары в стричной, было это или нет? Да ну, приснилось. Прохладная вода барабанила по ноющему телу. Надо хоть сходить в аптеку, купить какую-нибудь мазь от ушибов. Давно так не расшибался. Хорошо ещё, что был поддавший, тело расслаблено, а то вообще бы костей не собрал. Парень выключил воду, с трудом вытерся. Больно, зараза. Натянув шорты, прошлёпал на кухню, включил электрочайник. Не сразу услышал за шумом, как пеликает забытый в брюках мобильник. Пока дошёл и вытащил, абонент уже отключился. Пашка. Причём от него же пять пропущенных. Пять. Ещё три от Лёхи и один незнакомый, скорее всего, Кристина. Пашка говорил, что у неё номер оканчивается на четыре единицы. Что они, с цепи сорвались? В десять утра, в субботу, да ещё и после вчерашнего. «Что-то новенькое», — подумал Олег, набирая Пашку. Тот ответил моментально, не прошло и одного гудка. «Живой?» «Ну, не вполне», — Олег чихнул. «Больше столько пить не буду. И стоило ради этого звонить в такую рань». «Придорок, ты вообще живой? Машина, на которой ты уехал, попала в аварию. Вся в мясо». Голос обычно безразличного Пашки аж звенел. «Глянь, все местные группы об этом пишут!» Пашка ещё что-то говорил, но Олег уже не слышал. Ощущение было таким, словно огрели по голове тяжёлой подушкой. Машина попала в аварию. И я видел эту аварию. Это был не сон. Я в момент аварии был в этой машине. Но почему я оказался на дороге и почему я жив? В лобовом от меня должно было остаться мокрое место. Пашка отключился. То ли сказал всё, что собирался, то ли понял, что Олег не реагирует. Олег аккуратно, очень аккуратно положил телефон на столик строго параллельно краю. Сел за ноутбук, открыл ленту местных сплетен. Ну точно, фотографии. Мобильники есть у всех, фотографии любого происшествия теперь много. Тот самый белый Логан с патриотической надписью смят практически в лепёшку. Ух ты. Оказывается, навстречу попался грузовик. А их на космонавтов вообще не должно было быть, там знак стоит. Передних дверей в легковушки попросту нет, всё вмято. «Точно, — Пашка сказал, — в мясо. Как я умудрился выбраться? Понятно, почему ребята психовали. Пашка же видел машину, в которую я садился. Вот она, и это однозначно она. Получается, как-то выпрыгнул перед самым ударом и умудрился не попасть под автобус. Олег листал фотографии и вдруг замер. А вот это уже в голове не укладывалось. На одном из снимков хорошо был виден дом на заднем плане. Белый кубообразный муравейник с часто натыканными окнами. — Тот самый, построенный по программе реновации жилья. Какого фига? Он и правда построен. Но я ж в ту ночь своими глазами видел одноэтажные деревяшки, яблоневый сад. Блин, я даже помню запах молодой листвы. Парень вскочил, нервно прошёлся по комнате. Схватил телефон, набрал Пашку. «Привет, слушай. Э, спасибо, что волновались». «Нет, нифига не помню. Помню только, как из машины вывалился». «Ну, наверное, до удара как-то успел». «Не, какая нафиг травматология?» Заколебут потом милиции. Слушай, это... Ты не помнишь этот белый дом на углу, когда построен? дхз да что-то в голову пришло, дурь всякая лезет. Ага, спасибо. Так, ну то, что дом не могли построить за утро, и так ясно. Строили его последние пару лет. Тогда возникает вопрос. Где я вообще был? А может, это вообще был сон? Я спокойно доехал до дома, лег спать, а потом уже тот же таксист-частник попал в аварию? Вообще не со мной. — Да, скорее всего, так и есть. Олег глубоко вздохнул, вернулся на кухню, потрогал чайник. Горячий. Налил чай, вытащил из шкафа пачку с дешёвыми магнитовскими вафлями. Нормально завтракать никакого желания не было. Вернулся к ноутбуку. — Так, я же объявление вывешивал с той девчонкой. Ответили что-нибудь? — Ответили. — хмыкнул внутренний голос. — Забыл, что ты читал там, рядом с боулингом? — Ага, это же был сон. — Вон оно, мое объявление, с ошибками написано опубликовано далеко не посреди ночи, как раз тогда, когда мы ехать в боулинг собирались. В комментах одни остряки, ни слова про девушку. А там во сне писали, что она и есть Софья Матвейка. «Да, Лежа, качественно у тебя крыша едет. Сон, как вторая реальность, замечательно. Интересно, что бы сказали лёха или Пашка, если бы я там, во сне, им позвонил?» «Пройтись проветриться, что ли?» Погода вроде хорошая, в тот же парк, например, благо он рядом. При мысли о парке от чего-то зазнобило, но Олег отогнал ощущение. В конце концов, не тупить же на скамейке во дворе. Так, можно дешёвых семечек купить, там голубей навалом. Еле удержавшись, чтобы вместе с семечками не купить и пиво, Олег вышел из магазина в парк. Было довольно тепло, хотя с реки тянуло прохладой. Олег прошёл мимо недавно обновлённой набережной, выбрал более-менее чистую скамейку, Обычно после вечера пятницы большинство скамеек было загажено тусующейся на природе гопотой. Голуби на семечки налетели моментально. Сам Олег семки не любил, предпочитал сухарики и чипсы, а вот покормить этих летучих крыс да поприкалываться, как они лезут по головам друг друга, ничего не замечая вокруг, хоть голыми руками их хватает, это да, это можно. Мимо скамейки прошествовала стайка пенсионеров. По выходным они оккупировали парк довольно плотно, собираясь группами и что-то обсуждая. Иногда те же группы собирались у памятника Ленину на одноименной площади по соседству. Не иначе вспоминали минувшие дни, потому что до импровизированных митингов вроде как не доходило. Олег безразлично проводил их взглядом. И вдруг опять почувствовал дрожь. от чего Вот тот в плаще с выправкой бывшего военного. Интересно, кто это? Совершенно незнакомый. На Олега тоже никакого внимания не обратил. «Игры разума!» Олег бросил голубям ещё семечек, вытянул из кармана смартфон. «Блин, соцсеть почему-то разлогинена!» «Ты во сне регистрировался и логинился заново, забыл?» Съехидничал внутренний голос. «Ага, во сне, да. Заткнись ты, шизофрения внутренняя!» Буркнул про себя Олег, вбивая пароль. «Ничего нового!» В сообществе обсуждают аварию, давненько в городе подобных не было. А люди до крови охочи во все времена. Кто-то зовёт кататься на велосипедах, кто-то отдаёт котят. Жизнь идёт своим чередом. Интересно, а зачем я делал фотографии в парке? Швырнув урчащим голубям остатки, Олег бросил пакетик из-под семечек в урну и встал. Снимал я вон там. Пойти посмотреть. Он медленно шёл по аллее, на ходу листая фото на телефоне. Упс. А это ещё что такое? Фотографии моментально вылетели из головы. Очередной картинкой в галерее оказался скриншот. Та самая фотография девушки, что я выкладывал в соцсети. Только вот выложена, судя по времени, на скриншоте около часу ночи. А под ней комментарии «Ой, Соня, где это она?» «Сонечка Матвейка» «О, у Сони новый воздыхатель». Дальше не поместилось, но Олег почему-то подумал, что мог бы поклясться, что следующий комментарий «Соня на Калинина живёт». Голову кольнуло болью, как это винчивающегося бура. Так эти ночные посиделки в соцсети и правда были? Ну, как и где? Может, это чья-то мистификация или шутка? Ага, у меня на телефоне материализовался мой же сон. Чушь какая. Может, мне это мерещится? Как бы проверить? А, вот. «Парни, подойдите на 5 сек!» Позвал он двоих подростков, идущих мимо, и когда те подошли, сказал чуть виновато. «Парни, я это, очки не взял». «Можете комментарии прочитать?» «Да...» — подумал Олег, когда подростки, прочитав вслух комментарии, пошли дальше. «Это точно не глюк, это вижу не я один». «Что нам это даёт?» «Да ничего. Ничего не даёт, потому что ничего не объясняет». «Так, ладно. Я хотел посмотреть фотографии. Вот здесь оно и снято. Вон ограда новой набережной, вон старая детская площадка, хорошо видны мощённые недавно дорожки. К чему это снято?» непонятно Олег брёл дальше на ходу, листая фотографии. «Вот этот дом, девятиэтажка. Где это снял?» Он задумчиво поднял глаза, посмотрел на фото. Ещё раз на то, что перед глазами. Не может быть. Ночной снимок был однозначно сделан здесь, ну или чуть сместившись в сторону. И на нём этот самый дом, огромная девятиэтажка с торговым первым этажом по прозвищу «Монолит», стоящая недостроенной последние лет тридцать. Вот только на фотографии дом достроен. Светятся огни в некоторых окнах. Горит подсветка витрин. Ну точно он. Вон виден дом по перпендикулярной улице. А вот кубика торгового центра с кафе, кинотеатром и магнитом, пристроенного к нему, нет. Нет и стоянки рядом. Но это однозначно то самое место. Как это произошло? Как я умудрился сфотографировать то, чего не существует? Причем это явно сделал именно я. Кто же еще мог снять моим мобильником? Нет, всё, домой отсыпаться. Можно зайти в магазин, купить что-нибудь, пожевать. Деньги, деньги вроде есть. Олег вытащил из кармана деньги, пошелестел купюрами и хотел было сунуть их обратно, когда понял, что что-то не так. Вот это розовое. Что это за фигня? 300 рублей и надпись «Москва». Подделка? Билет банка приколов? А вот нифига. Олег, отойдя с дорожки, ощупывал и рассматривал странную банкноту. «Буквы прощупываются на свет. На свет виден рисунок. Но главное, главное, она потрёпана, словно ходила долго по рукам. Ни одна подделка, даже сверхталантливая, не будет ходить по рукам долго, особенно несуществующие банкноты. Это же до первого кассира». «Откуда она у меня?» а -а -а. Олег почувствовал, как во рту стало сухо. Язык прилип к нёбу. «Рядом с ней лежит полтинник». Мне дал её таксист 350 рублей сдачи. Сегодня ночью. И я просто сунул сдачу в карман, не пересчитывая. Откуда у таксиста поддельная банкнота? Причём потрёпанная. Причём он, не задумываясь, отдал её со сдачей. А ведь клиенты бывают разные, особенно подвыпившие. За такое можно и в глаз получить. Таксист вообще страх потерял? Стоп-стоп-стоп, Олежка. Что бы ты сам делал, если бы тебе всучили такую вот стильную подделку? Вот сейчас ты что сделаешь? Как что? Оставлю как сувенир. Причём постараюсь, чтобы ни в коем случае ей не расплатиться, даже по запарке. Ты думаешь, таксист глупее тебя? Эээ, погодите-ка. Если предположить, что я получил её от таксиста, значит... Значит, это был не сон. Всё было. И падение на дорогу, и деревянные дома на перекрёстке, и запись в соцсети, с которой я сделал скриншот, и поездка домой с таксистом, который дал мне эти 300 рублей. Вопрос в другом. Где это было? Выходные пролетели незаметно, возможно, потому что остаток субботы и большую часть воскресенья Олег проспал. Вероятно, лёгкое сотрясение он всё же получил — голова то ныла, то в неё словно вворачивали шуруп, иногда начиналось головокружение, бросало то в жар, то в холод. В ночь субботы на воскресенье Олегу приснилось, что он проснулся на полу в совершенно разоренной квартире, С выбитыми окнами и захламлённым полом за окном слышался далёкий вой сирен. Дико заболела голова, пробила зноб, и он проснулся почти сразу, обнаружил себя свалившимся на пол с дивана. Наглотался анальгиной, на всякий случай парацетамола, и опять вырубился. Утром в понедельник проснулся более-менее выспавшимся и отдохнувшим. Головная боль прекратилась ещё в воскресенье вечером. Ну да, к концу выходных устало подумал парень. Впрочем, он был рад, что удалось отлежаться. На больничной и на работе, конечно, отпустили бы. В конце концов, контора работает вполне официально и с белыми зарплатами, но мозг бы при этом выели. Ну и ладно. Почти как огурчик. В автобусе Олег ехал с хорошим настроением. Проблемы где-то остались, но отодвинулись на второй план. Потом, когда будет время, разберёмся. Солнце светило ярко, было откровенно тепло, майские праздники прошли, скоро лето. В такую погоду и работать легче. Вот когда начнётся летняя жара, тогда на работу будет уже неохота. Выходя из автобуса, Олег споткнулся и чуть не полетел кувырком. В глазах на несколько мгновений потемнело. Да, явно ещё не всё в порядке. Может быть, надо было всё же отпроситься? Да ну, обойдётся. А вот, кстати, как всегда, на углу добродушная тётушка продаёт пирожки. Надо взять парочку перекусить, пока время до работы есть. Ну да главное, не дать ей странную трёхсотрублёвую банкноту так и не выложенную из кармана. «Доброе утро!» — как всегда поздоровался Олег. «Жареная с картошкой есть? Дайте два, как всегда». 30 рублей!» — сообщила тётушка, укладывая пирожки в пакетик. «А ты у меня уже покупал?» «Каждый день вообще-то!» — удивился Олег, соображая, почему 30 рублей, а не тридцать четыре. «Пирожки давно уже стоили по 17 рублей». «Не помню!» — философски сказала тётушка, беря с ладони Олега 30 рублей и и оставив на ней две уже подготовленные двушки. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Пробормотал Олег, суя неожиданно образовавшуюся сдачу в карман. Хм, не помнит. Ну, в принципе, мимо неё поутру такое количество народа проходит. немудрено забыть. Несколько офисных зданий, да ещё и железнодорожный вокзал рядом. А вот удешевление, кстати, да. Олег за дворками обошёл детский садик и вышел на перпендикулярную улицу. Что-то не то. «Ух ты! Да на ней асфальт поменяли!» Вот это да! Хорошо подсуетились и быстро, за одни выходные. Вообще, этот участок улицы славился своей «убитостью». Его давно не могли поделить город и железная дорога, а потому и хозяина не было. Настроение поднялось, вот и двери родной конторы. Ещё закрыто. Программисты и всегда приходят на полчаса раньше остальных. Олег поднялся на крыльцо и надавил кнопку звонка. «Кто там? Закрыто ещё!» Строго недовольно раздался из-за двери голос охранника. «Это я, Олег! Степан Иванович!» Настроение у парня было хорошим. «Какой Олег?» «Как какой? Олег Судаков, программист!» Градус настроения поехал вниз. Что такое творится сегодня со Степаном Ивановичем? Лязгнул засов, железная дверь приоткрылась на ладонь, ограниченная цепочкой. В проеме виднелась стриженная голова Степана Ивановича, пожилого бывшего милиционера, добряка и большого любителя поболтать. В конторе шутили, что в его смену охрана сильнее всего. Любого злоумышленника Степан Иванович заболтает, не пропустив дальше порога. «Какой программист, парень?» — сдвинув брови, вопросил охранник. «Я что, наших программистов не знаю?» «Вы чего, Степан Иванович?» — удивился Олег. «Ну, пошутили и хватит. Мне подготовку к началу дня делать надо». Охранник прищурился. «Ой, деловой, а? Ну, молодец, парень, фантазия работает». «Если ты к нашим программистам, приходи через полчасика или посиди вон! Подожди!» Махнул он рукой в сторону скамейки у крыльца. Дверь закрылась, оставив Олега на крыльце совершенно ошалевшим. «Что за дела? Или я действительно схожу с ума? Я уже пару лет работаю здесь. Перешел сюда с железной дороги. Никогда никаких нареканий. Меня что, уволили? Даже исключая за что, вопрос когда и как. В пятницу все было тихо и мирно. «На выходных никто не звонил». «На выходных!» Олег аж вскочил. «А если я и правда разбился в той аварии и умер в ночь с пятницы на субботу, и всё это — загробный мир!» «Так, стоп, не горячись!» Парень машинально вытащил пирожок и стал жевать. «Хорошо, свежий, горячий ещё. Поразмыслим. Никакого загробного мира нет. А если есть, он уже точно не копирует наш город настолько, чтобы не отличить. Это явно чья-то глупая шутка». Степан Иванович вполне может её поддержать, он хохмач ещё тот. Дело за малым. Подождать коллег. Немного воодушевившись, Олег съел один за другим оба пирожка, без кофе. Ну да ладно, и так вкусно. Сейчас должна прийти Ольга, потом минут через 15-20 пойдут и остальные. Что-то её нет. А, вон идёт главбухша. Она приходит одной из первых. Парень расплылся в улыбке, готовясь тепло поздороваться, но женщина лишь скользнула по нему взглядом, поднимаясь на крыльцо. Олег ничего не понял. «Так, вон идёт кто-то торопливым шагом. А ведь я его знаю, это Игорь. Меня взяли на его место, когда он уволился. Что он тут делает? Ведь контора ещё не открыта. А если...» Пока Олег соображал, Игорь взбежал на крыльцо и скрылся за дверью. Похоже, Степан Иванович её не запирал. «Если здесь работает Игорь, то... Его что, взяли обратно, уволив меня? Ну почему?» Идут рядом две подружки, Ира и Света. Олегу они никогда не нравились, из-за излишней гламурной стилистики, но сейчас уже не до этого. Он бросил пакет из-под пирожков в урну и решительно встал, переградив им дорогу. «Девчонки, только не говорите, что вы меня не знаете!» «Ой!» Света аж отшатнулась, сморщив носик. Ира оказалась настроена более решительно. «Так, молодой человек, руки убрал? Я тебя впервые вижу. Отошёл, говорю». Гламурная киса, если надо, могла выпустить когти. Да так, что мало не покажется. — Эй, девоньки, всё в порядке? — Это Степан Иванович. Регламент запрещает ему выходить, но грозно окликнуть он может вполне. — В порядке. Чувствительно толкнув Олега, Ира обошла его, Света обогнула парня с другой стороны, оставив его в полном ступоре. — Парень, веди себя культурно, а то полицию вызову! — пригрозил из-за дверей охранник. «Да что ж такое происходит-то? Так, полиции только не хватало. У меня никаких документов с собой нет». Олег, попятившись, сел на скамейку. Он не понимал вообще ничего. Происходило что-то странное и необъяснимое. А вон и Ольга, напарница. На стоянку вырулил серый хюндай. Ольга выскочила из него, как ошпаренная, ну да, опаздывает. Наверное, опять с ребёнком в садик долго собиралась. На Олега она не обратила ни малейшего внимания. И парень решился. «Ольга Константиновна!» Ольга притормозила. Дверь уже была приоткрыта, за ней маячил охранник, видимо, наблюдая за происходящим. «Ольга Константиновна, можно вас на минутку?» — повторил Олег. «Да, именно так, официально. Должно помочь». «Да». Запыхавшаяся напарница подошла к краю крыльца. «Что вы хотели?» «У вас, эээ, -э, сколько программистов работает? Я слышал, вакансия есть». Проблеял Олег, чтобы хоть что-то сказать. «Нет, нету», — качнула головой Ольга. Ровненькая коре темных волос аккуратно колыхнулась. «Если хотите, через час подойдет директор. Зайдите к нему. Извините, опаздываю». И, простучав каблучками по крыльцу, она юркнула за дверь. «Этого не может быть. Реакцию одного человека можно списать на неудачную шутку. Ну, реакцию двоих. Но не пятерых же. Они все, все смотрели на меня, как на пустое место. Один-два человека могут притвориться, сыграть это». — Несколько — нет. Тем более они простые офисные работники, не актёры. — Что за чертовщина тут происходит? — Так, сидеть дальше резона нет. Возвращаться домой? — Ну, наверное. А то, глядишь, Степан Иванович и правда полицию вызовет. Олег побрёл по улице обратно к остановке. В голове была каша. Главное, чего он не понимал смысла происходящего. В любом должен быть смысл. Но не в этом. Зачем? Зачем меня вычеркнули из жизни моей конторы? Смысл.